Глава тринадцатая А компактные они, вампир эти. Чуть что, хлоп, и кучкой в небольшую клетку собрать можно. Зачем он только целое крыло в замке выделили, не понимаю. Игорь подо мной мелко затрясся. У него припадок. Опять кто-то проклял. Посмотрела. А нет, просто смеется. А еще меня называли «холодным скрягой» что отдал девицам всего лишь десять комнат. Знали бы они, что дай тебе волю, ты бы их по клеткам распихала. Раздраженно вздохнув, встала. Посмотрела, что принесла Мадлен, которая, поставив поднос на столе, погнала летучих мышей, как ощипанных куриц, на выход. Взяв бекон, задумчиво пожевала. Вкусно. В столовке Академии такое на завтрак точно не давали. Фирменным утренним блюдом повара была склизкая каша на воде. «А как же легенда о том, что вампиры питаются только кровью?» – уточнила я, передавая бутерброд с маслом Игорю. «Была и такая традиция», – неохотно подтвердил вампир, вгрызаясь в еду. Но потом Вальбуш Третий выяснил, что обычная еда тоже точно так же неплохо насыщает, да и ненавидят за бекон меньше, чем за выпитых жителей деревни. Из коридора донеслось торжественное покашливание. Портрет, выставленный в коридор, услышав свое имя, напомнил о себе. И потомки отблагодарили тем, что нарисовали меня сущим уродом, подсунули соседям, как страшилку в тренировочный замок. А я всего-то приучал всех к правильному питанию и здоровому образу жизни. Пробежки по утрам, коктейль из сельдерея, купаты из свеклы, алый, между прочим, Еле дождались, пока помру в амперюге наследнички такую вечеринку закатили, двух быков сожрали проглоты, правда, в прикуску с сельдереем, но все-таки. Родню, конечно, не выбирают, но правление Вальбуша третьего меня бы тоже утомило, и, пожалуй, на портрете его даже приукрасили. Мне нужно идти. Дела моих земель меня ждут, а ты отдыхай. Готовься к поездке в Варилию. Мадлен покажет себе замок. Ну, не знаю, что вы там, девочки, делаете, когда одни остаетесь. Ноготочки пилите, губы красите или еще что-то. Если хочешь, верните их девушек, которые еще не успели удрать. Поболтайте. На ходу Игорь заживал еще один бутерброд и исчез по своим важным мужским делам. Я, оскалившись, проводила его взглядом. Хозяйка, дрогнувшим голосом, позвала меня вернувшаяся в спальню Мадлен. Медленно повернула голову в ее сторону. «Если сейчас предложат мне маникюрный набор, хотите, покажу вам лабораторию», сказала, чуть усмехнувшись, древняя вампирша. «Вы из семьи Октошен, а они все те еще экспериментаторы. Ключики только прихватите». Не удивлена, что про мою родню здесь слышали. Родственники отметились во всех известных мне землях. Некоторые пропали без вести. Многих просто уничтожили. На всякий случай. Но предложение заинтересовало. Взяв связку ключей, пожеванную пушком, пошла следом за нянькой, сопровождаемая недооборотнем. Тот тащил в зубах остатки бекона. Пустая рама сиротливо стояла в коридоре. Вальбуш третий, непонятый потомками, прихватил мурзю и ушел в неведомые картины. Длинный коридор поворачивал налево, направо, налево, налево, пока не закончился перед высокими двойными дверями. Мадлен остановилась перед ними, вопросительно глядя на меня. Не сразу сообразила, что нужны ключи. Нянька братьев, отказалась, только показала пальцем на нужный. Лаборатория открывала длинный ключ из позеленевшей меди. «А почему ключ такой чумазый?» – спросила я удивленно. «Вампиршня определенно пожала плечами». Замок неохотно отозвался, со скрежетом повернулся. Когда я почувствовал, что дверь открылась, ключ вытащила. Белый, сверкающий ключ. Оторопела на него уставилась. Вроде только недавно был рухлядью. Признал. Выдохнула Мадлен. Я уже и не совалась. Мне лишние неприятности в виде проклятий не нужны. Нахмурившись, посмотрела на служанку, и та спохватилась, что сказала что-то явно не то, что нужно. «Но вас никогда не сомневалась», – торопливо поправилась она. «Просто уверена была, что снимете магический блок». «Ага, настолько уверена, что шагнула подальше, когда я только взялась за ключ, а когда начала открывать дверь и вовсе спряталась за угол. Появилась только тогда, когда поняла, что все обошлось благополучно». Я же не буду признаваться, что дурацкий ключ обжег пальцы холодом, едва я его вытащила из замочной скважины. Если хоть одна мышь об этом узнает и решит, что мое слабое место ключи завалят железяками уже на следующее утро. С независимым видом толкнула в створку двери, из открывшегося сумрака снова дохнула ледяным ветром, закутавшим меня колючей шубой. Так, здесь водятся проклятия. Вздохнув, я сосредоточилась, увидев магическим зрением тонкие нити, взметнувшиеся из лаборатории и цепко схватившие меня за талию. «У вас все в порядке, хозяйка?» Заботливо поинтересовалась Маглен. «Надеюсь, вывода она сделает сама и сообщит, кому следует, что новообращенную хозяйку замка Малиш только что втянула в недрозачарованной лаборатории и захлопнула за ней двери». Проморгавшись и отдышавшись, огляделась уже внутри. Да, я попала в свой личный рай. Заглянула в первый котел, стоявший ближе всего ко мне на длинном столе, потрогала длинную хрустальную реторту. Кто бы тут не был хозяином до меня, он был на полном самообеспечении. Магичил еду и гнал самогон, не отрываясь, собственно, от процесса создания зелий. Шкаф, правда, скрипел дверцами противно, отвлекал от мыслей. Заметив Натальи несколько оборванных нитей, которые меня сюда затащили, бережно собрала и положила рядом с котлом. Наверняка это замечательный ингредиент для чего-нибудь, чему еще не придумала название. Хозяйка, отозвала Смодлен за дверью, вас уже жарет хранитель. Я придирчиво себя осмотрела. Придется ее разочаровать. «Пока нет», — ответила я, ловив разочарованный вздох. Если мстительная ненька решила поквитаться за ключи, толкнув меня в лабораторию, где вольготно чувствовала себя полтергейст, то она не угадала. Здесь было спокойнее, чем в библиотеке Академии, которой заправлял призрак. «Но вы там хоть немного с ума сошли?» С надеждой продолжила уточнять старая вампирша. «Чувствуете, что от страха теряете сознание?» Прислушивалась к себе, листанул один из фолиантов на полке, подчеркнула алым когтем строчку руны по изменению предметов. «Интересная концепция. Кажется, паники тоже не чувствую», о чем честно сообщила Мадлен. «Что, совсем-совсем не страшно?» Не выдержал кто-то, кто давно зловеще поскрипывал в дверце шкафа. Подойдя, я распахнула дребезжащие створки. На меня испуганно уставились два круглых глаза. «Ты что такое?» — озадаченно спросила я. «Существо зафыркало». «Хранитель!» — сквозь клыки поведала оно и оскалилось. Я, собственно, уже привычно обнажила в ответ свои новые острые клычки, после чего озадаченно потрогала обмякшую тушку носком туфли. «Ну вот, кто такого впечатлительного на ответственный пост поставил?» «Хранитель называется». Пушок, подкравшись сзади, озадаченно тявкнул. Охнув, я схватилась за грудь, сердце чуть не выпрыгнуло из горла. «Как он сюда пробрался?» «Ты бы хоть определился, кто ты есть», — пробурчала я, отходя в сторону. «Мурлыкаешь, как кошка, гавкаешь, как собака, воняешь, как...» «Я бы попросил», — невнятно ответил Пушок, прервав меня. Выросту, буду охотником за черепушками. У меня тоже мечта имеется» перестать притягивать в свою жизнь дико странные сущности. Вот это, например, пушистая и зубастое преследует меня от самой Арили. но хоть разговаривать научилась эту радость. «И давно ты разговаривать умеешь?» — поинтересовалась я, садясь на ближайший стол. Пушок лег возле хранителя в охранной позе, пока тот был в обмороке, напоминал причудливую меховую шапку. Заглянула в выдвижные ящики. Отлично! Полно пожелтевшей, но нетронутой бумаги и перьевых ручек. Чернил, правда, нет. Цыкнула с досадой. «Чего?» — осторожно спросил загробный перевертыш. «Писать нечем», — пожаловалась я. «Сроки подзипломные горят, пока вы меня в не пойми что превратили». Когтем постучала по столу, сняла с деревянной поверхности тонкую стружку. Заметки для дипломной работы копились в голове с бешеной скоростью, тем более, что фактический материал был у меня везде. Про вампиров не дадут писать, — авторитетно заявил Пушок. Точнее, выкинут твою дипломную подальше, чтобы легенда перестала портить. А этот пушистый прав не дадут. Слишком много несоответствий я выявила с тем, что нам так активно внушали всю жизнь. Да и намекнули достаточно ясно. Если мне нужно снова появиться в Арилии, то придется загорать под луной, прихватив с собой гроб, и питаться кроликами. Меня передернуло. Жгучая жажда прошла, оставив только смутное воспоминание о том, как я сушила кувшин. Открыла высокое окно, чтобы проветрить затхлую лабораторию, и, откинувшись на стул, начала перебирать сохранившиеся от прошлого владельца заметки. Интересные руны. Никогда таких не видела. Авторские. «На ком бы проверить?» Мой хищный взгляд остановился на пушке, который, что-то заподозрив, попятился попой назад, как был лежа на пузе. «У тебя целый замок подопытных мышей, которые не успели сбежать!» Торопливо сказал он. «Вот на них экспериментируй, ну или на этой шкурке!» Мне был продемонстрирован хранитель за шкирку, повещенной белой лапке недооборотня. Круглые испуганные глаза снова закатились, и существо снова потеряло сознание. Видимо, основным подопытным в лаборатории все-таки был этот несчастный, либо результатом эксперимента по выведению сущностей. Обведя лабораторию взглядом, увидела стеллажи, полный книг. Решено, остаюсь тут жить. И к ним не прилагался чокнутый призрак, роняющий фолианты посетителям на голову. Дипломную директор тарис пусть сам пишет дверь в лабораторию грохнула от мощного удара едва я приступила к изучению книги теория возникновения у мифы и реальность. У нас был только один учебник у переведения, в котором говорилось, что проклятия накладывают вампиры. Они же за похищают граждан Арили, обращают их в свое жалкое подобие, затем подбрасывают к умертвем. Авторство моих родителей, между прочим. И их потом. Никто не слушал, когда они отрекались от собственных исследований, объявили их предателями, а по учебникам продолжали учить адептов Академии. В найденной книге я надеялась почитать совсем другую точку зрения, ту, на которой настаивали мои родители, которая в была вычищена из всех научных трудов. Как обычно, меня прервали самым наглым образом. Сорванная с петель дверь подняла массу пыли, и на пороге показался встревоженный Игорь, за которым маячило любопытное сморщенное лицо Мадлен. «У тебя все в порядке?» — спросил он, быстрым шагом пройдя по двери в лабораторию. Я покосилась на открытое окно. «А что, летать уже разучился? Обязательно все крушить?» «Пыли много, а так вроде ничего!» Стараясь держать когти при себе, ответила я. «Да ходят тут всякие, отвлекают? чего? Спросил Игорь, оглядываясь. Тут же ничего интересного нет. Как это нет? Один хранитель чего стоит? Правда, пока непонятно, что именно он хранит. Но это я непременно выясню. У меня встреча с советниками. Решаем вопрос о беспокойных кладбищах на границе с Арилией, рядом с замком Малиш. Где-то гнездо некромантов до сих пор не выяснили. Но если тебе тут нравится, тогда я пойду. Да-да, а я тут когти подпилю, лицо подкрашу. Иди уже! Не вытерпела я, углядев еще одну интересную книжку, которую кто-то затолкнул под стол. Красная обложка ярко светилась огненными буквами. «Некромантику!» Чуть не зарыдала, когда разглядела. «Такое точно мне не выдадут в бесплатной библиотеке Академии. Да и не уверена, что в платно такое сокровище есть». «Обед в пять», — напомнил Игорь, без интереса разглядывая реторту. Я немедленно отобрала хрупкий сосуд, чтобы не сломал своими когтистыми лапами. Еле дождалась, пока он уйдет, после чего попыталась почитать. Подняла голову и устало посмотрела на Мадлен. Древняя вампирша даже не пыталась скрыть, что проверяла, выживу ли я, зайдя в лабораторию или нет, и стояла с видом, будто предательство было самым обычным делом. «Что еще?» – холодно спросила я, чуточку скались. «Уже ничего», – пожала плечами Мадлен. «Если до сих пор не померли, значит, точно наша хозяйка. Вам на обед сырое или жареное? Вареное!» – рявкнула я, захлопывая книгу. «Приду в пять. До этого времени не беспокоить!» Вроде послушалась, кряхтя, старушка подняла тяжелые створки, повесила обратно на петли и закрыла за собой дверь.